Картежник Примерно в то же время, когда Руди с Лизель ели печенье, в городке недалеко от Эссена играли в карты, свободные от дежурства солдаты ЛСЕ. Они только что вернулись из длительной поездки в Штутгарт и теперь играли на сигареты. Рейнхольду Цукеру не везло». «Клянусь, он мухлюет», — бормотал он. Солдаты сидели в сарае, который служил им казармой, и Ганс Хуберман только что выиграл третий кон подряд. Цукер с досады швырнул карты на стол и запустил в сальные волосы трезубец грязных ногтей. Кое-что о Рейнхольде Цукере. Ему двадцать четыре. Когда выигрывает кон в карты, Он злорадствует, подносит тонкие цилиндрики табака к носу и жадно тянет ноздрями. Запах победы, говорит он. Да, и вот ещё что. Он умрёт с открытым ртом. В отличие от молодого человека по левую руку, Ганс Хуберман не злорадствовал, выигрывая. Он даже великодушно вернул всем товарищам по одной сигарете и поднёс огня. Предложение приняли все, кроме Цукера. Тот схватил подношение и швырнул обратно в середину перевернутого ящика. «Не надо мне твоих подачек, старик!» Встал и вышел. «Что это с ним?» – спросил сержант, но никто не потрудился ответить. Райнхольд Цукер был просто 24-летним мальчишкой, которому хоть тресни, не везло в карты. Не проиграя Цукер своих сигарет Гансу Хуберману, Он не стал бы презирать Ганса. А не презирай он его, не занял бы место Хубермана в грузовике через несколько недель на вполне безобидной дороге. Одно место двоя мужчин, короткий спор и я. Убиться легче, как люди гибнут.